Глава третья «Чужаки, это дар небес!» – прошипел старик, размахивая перед моим лицом ножом. А я ничего не мог поделать. Все тело налилось какой-то каменной тяжестью, и даже дышать стало трудно, не говоря уже о том, как следует навалять Агату за такие шуточки. Значит, все-таки подсыпал свое пойло какой-то отравы, гад. «Чужаки даруют дождь. Необходимо только провести ритуал». Продолжал, как зачарованный, шептать Агат, приближаясь ко мне. «Да вы тут, как я погляжу, все сумасшедшие!» прохрипел я, пытаясь оторвать ногу от пола. Та была словно приклеена. «Пусть будем сумасшедшими!» Легко согласился Агат, выписывая ножом очередную восьмерку в воздухе. «Но если нас большинство, то мы уже не больные, а нормальные. А вот те, кто не такой, как мы, изгои!» Агат хищно ухмыльнулся. Попросил. Ты, главное, не дергайся, ладно? Чтобы кровь не расплескать по дому. Тебе все равно не жить, а мне меньше убираться потом. Дожидаться окончания этого разговора я не стал. Закрыв глаза, я начал усиленно пытаться обратиться в монстра, чтобы спасти себя. Получалось так себе. А трава, которую я по своей глупости хребнул, туманила разум и было тяжело сосредоточиться. Агат не спешил, словно знал, что деваться мне некуда. Похлопав меня по плечу, произнес. Мне нужна твоя кровь. Мы принесем ее в дар богам, и тогда они дадут взамен нам дождь. А ведь без дождя нам никак. Побеги дуреломки совсем почахли. А нам без этой штуки совсем жить тяжело на этом свете. Старик достал из-под стола ведро и поставил его рядом со мной. Для крови. Заботливо пояснил Агат. Я захрипел, попытался отодвинуться, но не смог пошевелить и пальцем. «Бесполезно», – произнёс старик, хватая меня за волосы и задирая голову назад. «Зелье моё очень эффективно парализует, а вот с болью придется потерпеть. Она будет адская!» Я закрыл глаза и вновь попытался обратиться в черного. Мышцы напряглись, вены на шее вздулись. Я почувствовал, как острая сталь коснулась горла, и в ту же секунду отпрянул назад. «Что?» Выпучил глаза старик, оказавшись внезапно на полу. «А ну, вернись на место!» Тело наливалось приятной теплотой. Информационное поле сообщало о том, что обращение прошло успешно. Я встал. Шатающийся походкой направился в сторону Агата. Старик заверещал, начал пятиться назад. «Не подходи ко мне, отродье! Не подходи!» Левый глаз хозяина дома скосился вниз, заприметив валяющийся нож. Правый неустанно следил за мной. «Даже и не думай!» – прорычал я и метнулся к старику. Отпнув нож под кровать, я приблизился к Агату. Одной рукой поднял его за шкирку. «Ты проклятый!» – прошепел тот, извиваясь. «Это мы еще посмотрим». Я как следует тряхнул неудавшегося кровопускателя. Произнес. «Сейчас я буду задавать тебе вопросы, и от того, как ты на них ответишь...» «Будет зависеть, насколько долго ты проживешь. Понял?» Агат утвердительно закивал головой. «Вот и отлично. Учти, если будешь врать...» «Не буду!» – пропищал Агат. «Итак, ты встречал моих друзей?» «Нет, они мне не попадались». «Агат! Я честно говорю, если бы встретил, то сейчас бы уже шел дождь». Мне захотелось врезать этому мерзкому типу, но я сдержался. Вопрос второй. Где карта? Она на столе, вон там, под кружками. И третий вопрос. Как отсюда можно выбраться? Надо просто идти через скалы, а потом... Нет, ты не понял. Как вообще выбраться из излома и вернуться обратно на землю? Старик удивленно посмотрел на меня, а потом начал истерично хохотать. «Я что-то смешное сказал?» «Чего ты ржёшь?» Я начал терять терпение, а Агат продолжал смеяться, да так, что выступили слезы из глаз. «А ну, хватит ржать! Отвечай на вопрос! А не то я тебя в узел завяжу!» Агат успокоился, утер слезы. Потом вкрадчиво ответил. «Излом! Последнее пристанище всех чужаков! Отсюда невозможно уйти!» «Это мы еще посмотрим!» Я отпустил старика, подошел к столу. Стал раскидывать кружки и чашки в сторону. Наконец нашел карту. Нарисована она была на куске брезента. неумело, но старательно. Детские холмики, елочки, русла пересохших рек. Стоило больших усилий, чтобы разобраться в этих каракулях. Община, как я понял по жирному красному кресту, располагалась почти в самом центре карты. Вокруг скалы. И только северная часть свободна от них. Я, если верить карте, пришел из пустыни со странным названием Гавада. За ней располагались леса и еще одно селение, подписанное емким словом «ублюдки». А больше ничего и не было. Ни других населенных пунктов, деревень или баз. Две общины и пустыня между ними. Мне стало не по себе. Я находился на чужой планете и понятия не имел, как отсюда выбраться. «Отсюда невозможно уйти!» Словно прочитав мои невеселые мысли, повторил Агат и сухо рассмеялся. «Для меня нет ничего невозможного, слышишь?» Я обернулся, но, к своему удивлению, старика на прежнем месте не обнаружил. Вместо него там стояла гиена. «Жорик, схватить его!» — рявкнул Агат из-под кровати. «Сожри его! На мелкие куски порви!» Зверь зарычал, начал подходить ближе. А потом сделал стремительный рывок. Я успел увернуться, отводя щелкающую пасть в сторону. Сам при этом потерял равновесие и повалился на пол. Гиена клацнула когтями, резко разворачиваясь на месте, и бросилась во вторую атаку. Инопланетные монстры по сравнению с ее скоростью были просто жалкими черепахами. Гиена была быстрее молнии и в одно мгновение уже была у меня, пытаясь вцепиться клыками в лицо или горло. Я отбил выпад, отшвырнул зверя к агату. Все-таки на моей стороне было силовое преимущество. «Жорик, фас! истошно закричал Агат. С куля гиена вновь бросилась на меня, но я ее уже ждал. Неизвестно, чем бы завершилось наше противостояние, если бы не Жюль, внезапно возникший на пороге дома. «Жорик, ко мне!» Гиена с радостью послушалась хозяина. «Что тут происходит?» – спросил тот, осматривая помещение. — Он хотел меня убить! — застонал Агат. — То же самое могу сказать и в свое оправдание! — ответил я, поднимаясь с пола. Гиена глянула на меня недобро, зарычала. Я уже был готов к очередному нападению, но зверь лишь тряхнул башкой. — Костя! Я же говорил, что в общине небезопасно! — произнес Жюль скалясь. — Дайте угадаю. Старик хотел пустить вам кровь, чтобы вызвать дождь? «Верно!» — кивнул я. «Агат, насколько ну можно говорить, что эти твои ритуалы не работают?» «Работают! Еще как работают!» «Магия ушла из излома!» — рявкнул Жюль, стукнув кулаком по столу. Так сильно, что опрокинулись кружки. «Её больше нет!» «Откуда же, по-твоему, появляется дуреломка?» — прищурившись, спросил Агат. Этот вопрос поставил Жюля в тупик. «Не знаю, откуда-то доберется, но магии все равно нет». «Есть! Нет! Есть!» «Ребята, может, хватит спорить?» – спросил я. Влезать в их разговоры мне не было никакого желания, но других источников информации у меня сейчас не имелось. Необходимо узнать как можно больше об этом мире, чтобы найти способы из него выбраться. Звучит, конечно, нереально». Но вот что точно я не собирался делать, так это сдаваться. Так что придется из врагов делать союзников. Ребята, вы на всю голову больные. Это я вам с уверенностью могу сказать. Будем считать, что конфликт с тобой... Я грозно глянул на Агата. Исчерпан. Если еще раз думаешь меня ножиком пугать, шею сверну, как котенку. Понял? Понял, пискнул Агат. И, взглянув на Жюля, шепотом спросил. «Кто такой котенку?» Жюль пожал плечами. «А теперь давайте подробнее. Про какую вы тут магию сейчас болтаете?» «Это вот по его части», — кивнул на старика Жюль, устало закатив левый глаз, а правым принялся рассматривать причудливый узор из располшейся на потолке плесени. «Я всего лишь охотник. Мне такие вещи не подвластны. «Они ее всю сожрали!» — почти заплакал старик. Вот только без этих сопливых, непонятных возгласов. Конкретно говори, кто и что сожрал. Когда эти твари еще не вторглись в наш мир, мы могли творить магию. Какую, например? — насторожился я. От слов «творить магию» сразу же представились седобородые старики с посохами и хрустальными шарами. Сказки, твою мать, какие-то! — Мы могли вызвать дождь, могли делать огонь! — с гордостью ответил Агат. — А еще у нас были небесные машины. — Самолеты, что ли? — Что? — Не знаю, о чем ты. Надул щеки Агат и с трепетом в голове повторил. — Небесные машины. Понимаешь? — Понимаю. Что дальше? — А что дальше? Пришли пожиратели миров и не оставили тут ничего. — Ну вас-то оставили? — поспорил я и спросил. — А, кстати, почему они вас не тронули? «Потому что мы избранные!» С еще большей напыщенностью произнес старик. «Агат, хватит говорить чепуху!» Осадил его Жюль. «Никакие мы не избранные!» «Избранные тебе говорю!» «Нас не сожрали, потому что у нас нет души!» Ответил мне Жюль. «Вот ты весь разговор!» «Нет души?» «Да, та картина, которую мы увидели с Алёшкой возле гнезда, до сих пор стояла перед моими глазами, и мне ее, наверное, никогда не забыть. Я помнил, как твари исторгали свои утробы человеческие останки, а белые сгустки света летели прямиком в небо. Но сейчас, говоря про душу, я не мог поверить в это». «Вот именно! Нет души!» – кивнул Жюль. «Мы – тела, оболочки!» Пожиратели миров довольно быстро поняли, что с нас никакого толку, и поэтому оставили здесь умирать. «Ребята, вы не обижайтесь, но все это звучит как бред сумасшедшего. Хотя...» Я поглядел на своих собеседников. «Из ваших уст нормально». «Мы обречены остаться в мертвом мире, но мне, если честно, безразлично», — махнул рукой Жюль. Мне главное, чтобы были те, кем можно полакомиться. «Сегодня едим?» — хмуро спросил Агат. «Нет, никого не выследил». «Тогда, может, бульку рубанем?» «Бульку нельзя». «Почему это?» «Потому что на прошлой неделе его съели». «Тогда кнута!» «Нет, кнут болеет песочной лихорадкой. Сами еще заразимся». Я начал домысливать слова собеседников и вдруг понял, о чем они, пусть и иносказательно, пытаются до меня донести. То, что система инопланетян должна от чего-то подпитываться – логичное утверждение. Алешка тоже об этом говорил. И какой-то энергетический человеческий концентрат, пусть будет душа, за неимением другого определения, является этим топливом. Захватчики, по своей сути, простые добытчики нефти для своей машины. «Но что делать, когда месторождение истощено?» «Правильно, искать другое». «Когда, ты говоришь, они от вас улетели?» «Спросил я». «Около десяти лет назад», — ответил Жюль, поглаживая гиену. Та закрыла глаза от удовольствия и мурлыкала. «А к нам они прилетели три года назад». «Интересно, семь лет скитались по космосу в поисках нас?» Или успели сожрать еще один мир, прежде чем к нам пожаловали? Вслух начал размышлять я. Не верилось мне, а точнее не хотелось верить, в то, что некая сверхмощная цивилизация, способная преодолевать большие расстояния и создавать дополнительные измерения для своего существования, опускается до уровня зверя и выискивает по всей Вселенной тех, кого можно сожрать. Это же бред. Или не бред? Мы ведь тоже до недавнего времени много чего могли. А в итоге чем все чуть не закончилось? Ведь если бы не внезапно обрушившиеся на нас инопланетные захватчики, то чем бы все закончилось? Войной? Да, наверное, ей. Потому что конфликт разгорался не шуточный И даже когда появились космические людоеды, многие приняли это за проделки вражеской стороны. Потому и не смогли как следует адекватно, а главное вовремя, отреагировать на беду. А когда спохватились, то было уже поздно. И как итог, человечества нет, лишь осколки и небольшие группы, раскиданные по континентам. А я, вдобавок ко всему, еще и на чужой планете. Невесело подытожил я. «Должен быть какой-то выход», — сквозь зубы проскрипел я. «Не может быть, чтобы я просто появился тут. Если есть передатчик, то должен быть и приемник». «О чем это он?» – спросил Агату Жюля. Тот открыл рот и начал повизгивать на манер своего питомца. «Жюль!» – обратился я к нему. «Там в пустыне есть какие-то порталы или что-то похожее? Ведь я не просто так из пустоты возник. Передатчик, понимаешь? Если есть передатчик, то должен быть и приемник. Приемник! Портал!» «Портал?» произнес Жюль, глядя на меня обоими глазами. «Что такое портал?» Потом перевел взгляд на Агата. «Ты знаешь, что такое портал?» «Какой-то новый способ курения дуреломки?» предположил тот. «Твою мать!» не вытерпел я. «Портал — это такая штука, которая перенесла меня сюда. Яйцеголовые ей пользовались, чтобы закидывать на нашу планету своих бойцов». Только вот меня этот самый портал выкинул не к ним, а сюда. Не знаю почему. Сбой, может, какой-то произошел или еще что. Сбой? Яйце чего? Жюль окончательно растерялся. Ладно. Устало вздохнул я. Забудь. Можешь до пустыни проводить? Хочу внимательнее изучить тот район. Смогу, согласился Жюль. Только завтра. Почему? «Так ведь ночь наступила!» «Что?» Я выглянул в круглое окно и не поверил собственным глазам. На улице было темно. «Да что ж так быстро-то?» «У нас всегда так», — извиняющимся тоном ответил Жюль. Я вышел на улицу. Прохлада приятно облизнула лицо, выстудила взмокшую от напряжения голову. Раскаленный за день воздух остыл. В кустах стрекотали сверчки но только как-то необычно, выводя затейливую мелодию. Я невольно заслушался. В небе светили звезды, и при первом моем взгляде ничего в них необычного не было. Мириады россыпи едва заметных, блеклых и ярких, лучистых звезд. Словно кто-то раскидал по черному бархату рис. Но присмотревшись, я не увидел ни одного знакомого созвездия. У горизонта виднелась комета, чей яркий дымчатый хвост розчерком разделял горизонт. Корления! с нескрываемым почтением прошептал Жюль. «Что?» — не понял я. «Комета называется так. Корление. Уже вторые сутки тут висит». «Не к добру это!» — пробурчал Гат, тоже выходя на улицу. В руках он держал глиняный светильник. Из носика торчала пропитанная пеньковая верёвка, чадногоревшая масляным тусклым светом. «Вспомни, пять лет назад она появилась. И что произошло?» «Эпидемия случилась. А десять лет назад была. Эти инопланетные явились. И вот теперь опять вылезла. Не к добру это. Просто совпадение», — отмахнулся Жюль. «Не совпадение, говорю тебе, к несчастью. Верный знак». «Вот он!» – Агат тыкнул в меня пальцем. «И будет нашим очередным проклятием, уж поверь мне!» «Ерунда!» – отмахнулся Жюль, поглаживая гиен. Те терлись возле его ног и с тревогой поглядывали на горизонт, туда, где висела комета. «А я тебе говорю, что не ерунда!» «Ребята, хватит спорить! Давайте не будем терять времени!» «Жюль, мы можем прямо сейчас выдвинуться в пустыню!» «Нет!» – испуганно вскричал тот. «Конечно же нет!» «Да он самый настоящий безумец!» – в тон ему ответил Агат. «Ночью и в пустыню! Да еще нас с собой тянет на верную гибель!» «Почему?» – спросил я. «Потому что ночью на охоту выходят дергуны!» Шепотом ответил Жюль. «Кто?» «Дергуны!» – повторил Жюль. «Это такие твари!» «Это страшные твари!» Перебил его Агат, выпучив и без того огромные глаза. «Слушайте, я с яйцеголовыми в рукопашной дрался. И ничего, выжил. А вы тут со своими...» Вдали завыли. «Да так утробно, что мне вначале показалось, что это кто-то пытается играть на трубе». Вой повторился, и я понял, что зверь, издающий эти звуки, имеет очень большие размеры. «Это Дергуны?» – спросил я. Жюль кивнул. Его серое лицо стало бледным и в ночной тьме выглядело пугающе, словно призрак явился из уличного мрака. «Они самые!» – ответил Агат и задрожал. «Говорил же, что очередное проклятие корления предвещает нам! Я никогда почем зря не говорю! Проклятие нас!» Агат вдруг замолчал на полусловие. Рот его раскрылся в немом крике, но не издал ни звука. Так старик и стоял, словно рыба, выкинутая на берег. Я хотел уже было спросить у него, что случилось. Как вдруг почувствовал тяжелое надсадное дыхание за своей спиной. «Дергуны?» Только и смог предположить я. Но Жюль, истошно закричавший, не подтвердил мои догадки. «Инопланетяне!» Завопил он, и крик его раскатился по всей округе.